Глава двенадцатая. Вспышка. Демон был прав. Во вторник я завалила очередной тест по снадобьям. Эпично, мощно, с размахом. И да, у меня опять получились сопли тролля. Густые и изумрудно-зеленые. Хотя в описании значилась светло-бирюзовая жидкость с прозрачностью слезы. Если с травами удавалось худо-бедно находить общий язык, то за зелье столом мозг отключался. Словом, со снадобьями не складывалось. Это была роль сопротивление, и пришло время сдать сценарий обратно. Горестно вздохнув, я поскреблась в дверь ректорского кабинета. Строгое лицо крёстного смягчилось, едва он поднял глаза от газеты. «Жаль, мне нечем было его обрадовать». Не рискуя оказаться в опасной близости от Артура, я плюхнулась в кресло у стены. Я отказываюсь от магической медицины и прошу перевести меня. Ну, куда-нибудь. Робко начала я неприятный разговор. На преподавании, например. Туда, где не надо варить зелья с прозрачностью слезы. Хм, только и сказал Артур. Затем он черканул что-то на двух бумажках и жезлом закрутил их в волшебном вихре. Записки с хлопком исчезли, и крестный уставился на меня пронзительными орлиными глазами. Молча. Через пару минут на пороге кабинета появился Карпов. За ним расторопно просунулась в дверь сердобольная госпожа Пламбери. У профессора вид был недовольный и уставший, у Мари — озабоченный и воинственный. «Что, оранжерейная мисс уже прибежала жаловаться?» — едко спросил демон. Он отошёл вглубь кабинета, к окну, и черным коршуном встал за спиной крестного. «Наоборот, сэр, решила последовать вашему совету и сменить специализацию», — сердито призналась я. «Не знаю, зачем крестный вас побеспокоил». «Мудрое решение». Карпов продырявил меня глазами насквозь. «Очень в духе трусливой воспитанницы Эншантель». «Я не трусливая», — привычно рыкнула в ответ. «У меня нет способности к этим вашим снадобьям. Все равно не сдам промежуточный экзамен в конце года». Нервно всплеснув руками, Мари пронеслась через весь кабинет. Но направилась она не ко мне и даже не к крестному Подлетев к демону, она схватилась за на черного пиджака и хорошенько тряхнула. Я в шоке сползла по спинке кресла, но Карпов даже не шелохнулся. «Нельзя губить природный талант!» — грозно заявила госпожа Пламбери. «О чем ты, Мари?» — лениво подал голос профессор, не пытаясь отбиваться от пожилой докторши. «Анна — прирождённый лекарь. Повязки в руках танцуют, мазь едва жжется. Простые прикосновения исполнены такой нежности, что без всяких снадобий приносят облегчение». Широко распахнув серые глаза, объяснила Мари. «Ты просто не видел, Андрей». «Может, и видел», — вполголоса буркнул Карпов. «Но что ты от меня хочешь? Если ты из-за своего упрямства загубишь девочке жизнь...» Добрая докторша насупилась и уткнула руки в бока, выпустив, наконец, мятый пиджак. «Эти зелья и травы. Да половина врачей не умеет их готовить. Покупают в аптеках. А Анна не сдаст экзамен и не подтвердит специализацию. И путь в медицину будет закрыт». И причем тут мое упрямство? Недоуменно поглядел на нее Карпов. Не я запер ее в Эншантеле на шесть лет. Но ты, ну, способен помочь? Мария вдруг резко сникла и уставилась на профессора с мольбой. Мог бы обучать ее дополнительно. Восстановить пробелы за прошлые курсы. Инициатива наставницы была фантастически неуместна. И я чуть совсем с кресла не упала. Начав хватать ртом воздух от возмущения, мало мне в жизни страданий от мрачного демона. Я не успевала возразить. За меня это сделал Карпов, бровь которого стремительно поползла вверх. «Ты уже один раз пошутила, Мари. Очень остроумно. И на этом хватит». К моему удивлению докторша вспыхнула и замялась. «Да что не так было в той воде?» «Ну, прости. Я это зря. Не удержалась». Устало выдохнув, Карпов бросил на меня странный взгляд. «Я об этом еще пожалею. Ладно». «Что ладно?» — с изумлённой надеждой в голосе пролепетала госпожа Пламбери. «Я готов обучать Де Делориан дополнительно. Скажем, пару раз в неделю, по вечерам. На большее у меня нет времени. Ты довольна?» Демон сверкнул на Мари глазами и пожилая дама отчаянно закивала. Что до меня, то я от неожиданности поперхнулась собственным сердцем. При условии, что упрямая мисс сама изъявит желание заниматься. Со мной. Она не изъявит. Огрызнулась я и мотнула головой. Добровольно я в эту петлю не полезу. Придется запихивать силой. Я за вами бегать не собираюсь, мисс Лориан. Даю неделю, чтобы принять решение и высказать свое желание. Потом предложение отменяется. Крестный с довольным видом откинулся на спинку кожаного кресла и потер морщинистые руки, как будто сам придумал гениальное решение. Хотя за все время сказал только «хм», и даже жестами не участвовал в перепалке. Это было очень по-ректорски. Что бы там ни думала обо мне Джен, но головой я стукнулась давно, и с тех пор малиновое желе пришло в норму и прилично функционировало. Так что я даже размышлять о предложенных дополнительных занятиях не собиралась. Оправданный риск от откровенного самоубийства я пока отличаю. Хотя бросать медицину, особенно после слов Марии о мифическом таланте, было обидно. Впервые за шесть лет появился шанс доказать, что и выпускница Эншантели чего-то стоит. «Кому?» — я и сама не знала. Впрочем, один мрачный вариант торчал на поверхности. Мысли свои я заняла совсем иными вещами. Достала из-под подушки потрёпанный блокнот в синем переплете и открыла посередине. Вчера я вписала в него три загадки, на которые не нашлось ответов. «Шесть лет в Эншантеле. Почему и от кого меня прятали? Печать запрета Аманды. Какую тайну охраняет?» Преследователь в парижской подворотне. Кто он и чего хотел? Рука сама взялась за перо и вписала рядом слова Артура о том, что «в мире случаются недоразумения». Стоило ли добавлять сюда появление дистинского дара и смерть родителей, я не знала. Связи не было, но интуиция кусала за пятки и подталкивала к блокноту, заставляя в уголке вписать и эти два факта. А еще магическая война, о которой говорила Джен. И будь он не ладен, Карпов. И враг, который вышел из тени и ищет сокровища. И огненная сфера в первый день учебы. И случайные тигры в академии. И жуткие пророчества Дорохова. Стоп. Все это никак не могло быть звеньями одной цепи. Объявить себя причиной всех бед в мире — отличный повод наведаться в психлечебницу. этокий комплекс гвоздя в ягодичной мышце мироздания. Но желейная извилина никак не могла ухватить, какие факты относятся к моей тайне, а какие к чужим. В итоге плюнула и выписала на отдельный лист все странности, происходившие вокруг. Даже для дурацкой истории с обезволивающим вином нашлось крошечное местечко. А что, если я — какой-то заколдованный вселенский магнит для неприятностей? И все, кто рядом, подвержены опасности. Тогда прятать меня где-нибудь подальше от невинных жертв? оправданный шаг. Например, в горах, или в темнице строгого режима, или в лаборатории в роли подопытной мышки. Но вместо себя я спрятала блокнот под подушку. У смертельной пляски с саблезубой тигрицей был один положительный эффект. Из-за происшествия в фое все позабыли о другом, не менее опасном танце. Из неудачницы, выудившей самые худшие лот из зачарованного цилиндра, я превратилась в невинную жертву обстоятельств. Даже скользкий Бехтерев, вкрутившийся теперь подле Джен, примирительно заметил, что я неправильная дестинка, и судьбе, как видится, на меня начхать. Если кто и задавал вопросы, то только связанные с размером лап и клыков, цветом глаз и запахом из пасти. И лишь Энди, выловивший меня в среду после лекции Осфорда, поинтересовался самочувствием. Сильно перепугалась. Заботливо спросил Макферсон, когда мы отошли подальше от толпы. «Да чертиков!» — призналась я парню. «Она была такой громадной!» «У тебя теперь аллергия начнется на диких кошек», — хрипло пошутил Энди. «Ты был прав насчет красного платья и хищников. Ее я точно привлекла. Прости, я совсем не то имел в виду, а получилось глупо». На уроке Валенвайда Энди занял соседний стол, всем видом намекая, что теперь планирует меня охранять. Если не от тигриц, то хотя бы от престарелых вампиров. Бледный старец рассказывал о темном воинстве Августуса Блэра, обрушившемся на магический мир 250 лет назад. Мотивы харизматичного забияйки, похитившего сердце графини Воронцовой, а потом нагло вынудившего ее выбирать сторону, остались для меня загадкой. Вампир что-то говорил про возвращение к истоку магии, очищение первой крови, восстановление сломанных даров и скрепление черного волшебства. Но меня больше волновали две красивые руки, сцепленные в замок в полуметре от меня, и темные волоски, виднеющиеся из-под манжет белой рубашки. Вспомнилось, как утром встреченный мной в фае Эйвери признался, что хвостов не нашли, То есть тигриные, конечно, остались при хищниках, а вот детективные... Магический след умело подчищен, обрывается сразу у порога. Злоумышленники действовали грамотно. Сетовал Айзек, меря размашистыми шагами парадный коридор. Не удивлюсь, если среди них был маг-дрессировщик или работник заповедника, а то и служба отлова волшебных тварей. Словом, очередной тупик. «Было ли мне страшно и тревожно?» «Конечно. Но не из-за тигрицы. Ее вдруг стало жаль. Еще одна жертва обстоятельств, кем-то пойманная и запертая в клетку. Нет, меня беспокоили слова Дженни о войне. Вот только страх был необычным. Холодным, расчетливым, рациональным. Голова понимала, что нужно бояться, и мозг услужливо посылал сигналы на выработку правильных гормонов». Я мыслила трезво и спокойно, а моя не случившаяся истерика возмущенно побулькивала под коркой льда. И когда я превратилась в замороженный полуфабрикат? Не то чтобы меня совсем не интересовало долгое и счастливое будущее. Мне нравилось дышать, переставлять ноги по влажной земле, вслушиваться в трескатню сонных птиц. Просто все эти эмоции, некогда сильные, поступали дозированно. Будто их кто-то прикрыл пуховым одеялом или обмотал в толстый слой застывающего парафина. Только Карпову удавалось выводить меня из себя настолько, что кулаки чесались. Только в перепалках с ним кровь бурлила, сердце заходилось в потном галопе. Рот наполнялся вспененной слюной. Рядом с ним я чувствовала по-настоящему сильно. Ярко, живо, яростно. Внутри плясал огонь растапливая лёд и заставляя стекать по артериям прозрачными струйками. Последний раз меня что-то так же сильно волновало шесть лет назад. Тогда Тильда наказала Ребекку. Двенадцатилетняя я всерьез раздумывала стащить у завхоза топорик и пойти вершить месть. Я даже пробралась ночью во двор. Подслеповатый месье Рошан застукал меня в старушке, служившей хранилищем для всякой ненужной дребедени, с топором наперевес. И заржал, как конь. А потом отобрал орудие мести, выволок за ухо, и тащил тогда самой спальне. Лишь перед дверью нашептал. «Поправится твоя подружка, не дури. Порыдает неделю-две и забудет. Ты слишком мелкая, чтобы воевать с целой армией, глупая пташка. Не подпали крылышки, вот вырастешь. Свалишь из этого гиблого места. Там уж воюй сколько хочешь». И вот в магическом мире война настоящая, а невоображаемая, а я все еще крошечная хрупкая птаха, не способная высечь боевую искру из игрушечного жезла. Перед прикрытыми глазами встала зловонная пасть тигрица. Но кому скажи, не поверят. ни злости внутренней обиды. Только легкий испуг, смирение и равнодушие. И все-таки, когда я так замерзла, Три месяца в интернате лишь всколыхнули угасающее пламя. Леденеть я начала намного раньше. Гибель родителей была глупой и нелепой. Чем больше я о ней думала, тем сильнее удивлялась. Не настолько мы богато жили, чтобы привлечь внимание вооруженного грабителя, а отец. Вот зачем он стал играть в Рэмбо и разряжать в того типу обойму резиновых пуль. Я даже не знала, что у него есть оружие. Мой интеллигентный папа, хоть и имел рост под два метра, но был мирным, как травоядный динозавр. Чувство вины тоже успело притупиться. Той ночью я сбежала в соседний дом к подруге. Вив подарили игровую приставку, и нам не терпелось ее протестировать. Это был первый раз, когда судьба решила меня защитить, не подумав о других. Утром нас разбудила мадам Виэль, вся всклокоченная, дерганная свизгливо срывающимся голоском и серыми тенями в половину щек. За ней в девичью спальню вошло трое мужчин в форме. Никогда не забуду, как абсурдно они смотрелись в розовой комнатушке. Уже потом я узнала, что драка случилась в моей спальне. Так законники поняли, что должен быть еще ребенок, и принялись искать по всей округе. Грабитель заплутал в лабиринтах дома. Отец побежал защищать дочь. Может, даже успел порадоваться, что я нарушила запрет и сбежала к ВИФ. Вернуться к себе мне не разрешили. Поэтому от прежней жизни у меня остались только лиловая пижама с серыми кроликами, бордовая лента для волос и белые кроссовки. И кусочек льда, разраставшийся в сердце. А потом... Бурный магический всплеск сменился апатией. Шесть лет в Аншантеле слились в одно вязкое серое пресное пятно. Механическое существование. Жизнь с опцией круиз-контроля. Нажал кнопку — и катишься вперед, не меняя скорость даже на крутых поворотах. Раз в два месяца я писала тёте, послушно наряжалась в присланные платья и почти не интересовалась волшебным сообществом, в которое случайно угодила. Изредка меня разбирала любопытство, я отправлялась на какую-нибудь магическую экскурсию. Но уже через час оно угасало, и я спешила в свою раковину. Кажется, я привыкла, что в моей жизни или не происходит ничего, или если уж что-то случается, то запредельно гадкое и страшное. Судьба покровительница. Да что вы говорите? Не будь так грустно, я бы даже посмеялась я снова перевела взгляд на руки энди он был расслаблен вальяжен уверен и рядом с ним в тело просачивалось спокойствие. я подняла глаза и задумчиво ему улыбнулась ладно кое на какие бонусы судьба все таки расщедрилась после незабвенных фокусов продемонстрированных Карповым на первом уроке магического противостояния Утро понедельника у всех начиналось с панического мандража, но вариантов не было, и все понуро плелись в кабинет практической магии. На этот раз демон предложил разделиться на две команды. За секунду до того, как он разбил толпу струей алого дыма, Дорохов выдернул меня из кучки девиц и перетащил на свою половину. Я не стала расстраивать усталого аристократа, объясняя, что тем самым он подложил своим соратникам огромную свинью. В итоге Ям, Елисей, Вика и пышногрудая и Сюзи оказались по одну сторону баррикад, а Бехтерев Рашели Кристина в команде противников. Высечение молнии, гулко провозгласил Карпов. На доске формула атакующего заклинания и клерия. Она простая: вся сложность в точности и последовательности движений. Чуть меньше скорость выпада, чуть ниже укол и ничего не выйдет. Ух ты, карманный электрошок. То, что нужно милым леди против злодеев из темной подворотни. «Чтобы вас мотивировать, придам занятию дух состязания», продолжил демон. Ученик, первый высекший электрическую искру из жезла, приносит победу всей команде. «А какой приз?» воскликнула Сюзанна. «Отсутствие наказания, мисс Бэггинфорд». И если мне все понравится, принесший победу студент получит черный камень. Проигравшая команда сегодняшний вечер потратит на уборку кабинета зелье варенья. Послышались стоны и охи, а меня разобрал смех. Я уже столько раз отдирала ползающую слизь, что лишняя пара часов мне жизнь не испортит. Даже фирменный секрет могу раскрыть, как с ней быстрее сладить». «Мощность удара молнии напрямую зависит от опытности мага и силы жезла. Поэтому будем надеяться, что до убийства сегодня не дойдет. Вздобрил черным юмором и без того невеселую перспективу демон и принялся показывать порядок движений. Резкий круговой замах, выпад снизу, укол на 12 часов. Формула произносится частями, пошаговая инструкция на доске. Следующие полчаса я провела в дыму и копотем лившихся из жезлов вокруг. Палочки плевались какой-то черной субстанцией, извергали сажевые облака, брызгали солёной жижей. века даже умудрилась вызвать рой комаров, который тут же вылетел в окно. Искр не было. «Пауза», — объявил демон и подошел со спины к Кристине Конюховой. «Каждому покажу один раз. Не запомнили ваши проблемы?» Крепко обхватив руку моей соседки, Карпов принялся чертить в воздухе круговой узор. Судя по накатившей бледности, Крис планировала упасть в обморок. Едва профессор отошел, девушка прислонилась к стенке и тяжело задышала. Следом досталась Рошель. Ее бросило в жар, щеки по оттенку сравнялись с краснотой волос. Пальчики задрожали. И мисс Рид выронила палочку. «Как неловко». «Уверен, с тряпкой в кабинете зелье выйдет лучше», — И хидничал Карпов, направляясь к очередной жертве. В течение 15 минут я наблюдала тысячу и одно проявление ужаса от прикосновения мрачного демона. Кто-то белел, кто-то синел, кто-то зеленел. У парней холодели руки и подкашивались ноги. Девицы норовели терять то палочки, то сознание, а одна, прикрыв рот ладонью, выскочила за дверь. В нашей команде тоже нашлись слабонервные. Вика Добрева шарахнулась, покрылась розоватыми пятнами и стала задыхаться еще до того, как профессор к ней притронулся. В итоге Карпов махнул рукой и пошел дальше. Дорохов перенес экзекуцию стойка, но едва демон отошёл, брезгливо передернул плечами. Сюзанна кусала губы и что-то нервно лепетала, а в итоге вырвала руку на половине замаха. Мне даже любопытно стало, какой вариант изберет мой слабохарактерный организм. Но реакция оказалась непредсказуемой. Никакой. Наверное, во время танца у меня образовался стойкий иммунитет. ладонью демона была горячей и мягкой. Током он не бился, кровь не пил, энергию не вытягивал. Я даже смогла сосредоточиться на движениях. С началом формулы — резкий замах по кругу, выпуклый, ажурный. Тихо бормотал он, удивленно приподняв бровь и сжимая мое запястье. Прикосновение отдалось теплом и напомнило о чем то важном, давно забытом. Странное чувство, как и в пункте связи, вдруг окутало сознание. Кто-то другой вот точно так же держал мою руку и что-то показывал. Тот же самый, кто говорил со мной о жалости и сострадании. Кто? Какой-то мужчина. Но не отец. И не крестный. «Почему я не помню его лицо?» Замах по кругу, выпуклый и ажурный. В глазах потемнело, слова доносились откуда-то издалека. Они звучали приглушенно, погребенные под ворохом ненужных воспоминаний. Под другими, одинокими, холодными, грустными, лежало одно, но очень теплое. Оно рвалось на поверхность, барахтаясь, путаясь в чужих голосах. «Кто этот человек? Почему я его забыла?» Лица нет, только голос. Вот он льется из темноты, бархатный, густой, смеющийся. Теперь его хорошо слышно. Глупая, ты не знаешь, как выглядит круг. Не издевка, а добрая шутка. Звонкий девичий смех, суета, шуршанье тканей. «Дурак, конечно, знаю, но мне страшно». Будешь бояться магии, трусиха. Останешься жить в шкафу. В этом? Да хоть даже и в этом. Тогда я очень-очень боюсь магии. Кто ты? Почему я тебя не помню?» Золотое свечение, выпрыгнувшее из жезла, окрасило мрак рыжим всполохом. На секунду вспыхнуло огнем красивое молодое лицо. Совсем на первый взгляд незнакомое, улыбающееся. «Выходит, в моей жизни давным-давно был еще один мужчина. Не крестный и не отец. И он знал, что я волшебница?» «Вы тоже планируете упасть в обморок, мисс Лориан? строго вернул меня к действительности мрачный демон, вырвав из теплого детского воспоминания. В растерянности я обвела глазами зал. В руке пусто. Палочка на полу. Уронила. «Простите мне...» Голова закружилась. «Покажите еще, пожалуйста». Сипло пробормотала я, подняв жезл, встряхнувшись и собрав в кучу остатки малинового желе. Задумчиво хмыкнув, демон все же соизволил еще раз показать цепочку действий, а затем предложил повторить самой, но уже с формулой. Пока он стоял над душой, ничего не получалось, но стоило Карпову отойти... Наконечник палочки заискрился голубым и с уколом послал тонкий, зыбкий, но определенный электрический лучик. На противоположной стене осталась крошечная выбоина, сила удара была невеликой. Дорохов довольно присвистнул, Вика облегченно выдохнула. «Ваш игрушечный жезл на большее и не способен. Я не зря упоминал мощность палочки», заворчал вернувшийся профессор, не слишком осчастливленный моим успехом и все таки это была и клерия поскольку я не до конца удовлетворен результатом предлагаю выбрать что то одно или отсутствие наказания для команды или черные камень лично вам демон искуситель он же с самого начала это задумал представлять белоручку сюзи отдирающую вонючую зелень от столов было приятно но вики и елисею я такой участи не желала команда сэр Грустно выдохнула я, упустив по всей вероятности свой единственный шанс заполучить Агат в коллекцию. Довольно усмехнувшись и объяснив проигравшей команде, что ожидает ее после ужина вместе месте скопления зеленой слизи, Карпов покинул кабинет. Я разочарованно принимала поздравления и дружеские тычки от внезапных соратников и глядела на захлопнувшуюся дверь. Как вдруг, не до конца еще понимая, зачем это вытворяю, Выскочила в коридор и побежала следом.